Глава седьмая Встреча В небе расставили последние облачка. Свежий утренний ветерок Приятно холодил разгоряченные битвы лица. Весенняя зелень холмов Веселила взор, казалось, Что бесконечная кровавая ночь Была лишь страшным сном. А вышедшие из ущелья воины Элмера слились с войском Теодена. Из толпы вынырнул Гимли. Шлем он потерял в бою. Голова его была перевязана окровавленной тряпицей. — Привет, Леголас! — невозмутимо обратился он к эльфу, поглаживая свой верный топорик. — Прибавь к моему счету еще добрую дюжину. А ты, нибудь, уже к сотне приближаешься? И он ревниво покосился на лариэнский лук, закинутый эльфом за спину. «Увы, гном, на этот раз ты обогнал меня!» Едва заметно улыбнулся леголаз. «Но главное, ты жив и снова рядом!» Белый всадник медленно и величаво спускался с крутого склона. Он подъехал ближе и спешился. Радостными возгласами встретили его Арагорн, леголаз и Гимли. «Здравствуй, Гэндальф, наш спаситель!» — приветствовал мага Теоден. И воины, восторженными криками и звонкими ударами копия щиты, вторили словам своего предводителя и господина. «Я обещал вернуться и вернулся, но благодарить надо не меня». И Гэндальф указал рукой на странный лес, нависший над ними — Древняя, беспощадная сила восстала против Сарумана, И ее не одолеть даже его колдовством. Все с опаской глядели на мрачные деревья, Тесно переплетавшие корявые ветви, На могучие стволы, Увенчанные шелестящими шапками крон, На мощные многопалые лапы корней, Вцепившиеся в камни и землю. «Деревья не здешние. Они из Фангорна», — тихо сказал Леголас, наклонившись к гному. «Я слышу их шепоты и скрипы», — Гимли поежился. «Этим одноногим гигантам лучше не попадаться на пути. Затопчут, как тех орков». «Нам они не враги», — уверенно проговорил эльф. Гэндальф тем временем снова вскочил на коня. «Мне пора». Путь мой на Изенгард. «На Изенгард?» — изумился Теодем. «Один! Но даже всех воинов коники не достанет, чтобы взять приступом логово Сарумана!» «И все же я еду и зову вас с собой!» Решительно ответил Гэндальф и вдруг загадочно улыбнулся. «Не пожалеете!» Арагорн. Не раздумывая, оседлал своего коня. Мы не оставим тебя, проговорил он и обернулся к гному и эльфу. Верно? Конечно. Конечно, в один голос воскликнули Гимли и Галас. Воины, окружавшие Тадена, зашумели. Одни желали тут же следовать за магом и биться до конца. Другие сомневались, что можно наскоком взять неприступную крепость. Таден поднял руку. Наступила тишина. — Гэндальф, — величаво произнес он, — прости, что я накануне усомнился в тебе. Теперь твой совет звучит для меня приказом. Едем и будь что будет. Воины с почетом похоронили своих павших товарищей, перевязали раны, накормили и напоили коней. И к вечеру длинная вереница всадников — уже втягивалась в темную громаду леса. Они ехали в настороженном молчании, а лес, казалось, наблюдал за непрошенными гостями. Длинные ветвистые тени, упавшие на землю, шевелились. Окутанные сумерками стволы поскрипывали, узловатые ветви потрескивали, отовсюду неслись неясные вздохи и шепоты. Садники непроизвольно втягивали голову в плечи, кони упирались и вздрагивали. Только Леголан соживленно оглядывался, с интересом прислушивался к непонятному лесному говору. «Мои предки знали язык дубов и ясеней, могли и потолковать с деревьями. Я же теперь различаю только отдельные слова. Надо бы остановиться, присесть вон под тем могучим стволом и хорошенько прислушаться». — Ну уж нет, — встрепенулся гном, сидевший позади Леголаса. — По мне так скорее бы выехать из этой глухомани на простор. Вот в пещерах я бы еще побродил. Видел бы ты, эльф, какие там залы со сверкающими колоннами сталактитов, какая музыка капели звучит в каменных чашах. Какие зеркальные озера Недвижно застыли под высокими сводами Ну и мастак ты, гном Расписывать чудеса Усмехнулся Леголас Ни за что не променяя чудесную лесную свободу На тесные подземелья э -э -э Махнул рукой Гимли Никогда не сговорится нам, гномом С эльфами Леголас в ответ звонко рассмеялся И лес вдруг откликнулся Переливчатым эхом Войско уже миновало лес и выезжала на опушку. Эльф оглянулся и прощальным взором окинул плотную полосу деревьев. И тут он увидел, как от них отделились три гиганта, напоминавшие могучие дубы. Узловатые ветви руки, мшистая борода, а сквозь курчавую крону светились два желтых желудя глаза. Переступая корнями-лапами ожившие дубы, Двинулись вдоль стоявших рядами деревьев, будто полководцы, озиравшие свою армию перед сражением. Гиганты, напоминавшие лесных троллей, казалось, не замечали с высоты своего роста плотно сбившихся на опушке всадников. Некоторые из лучников в испуге натянули тетеву своих луков и готовы уже были пустить стрелы в непонятных великанов. Но Гендельф поднял руку. «Оставьте оружие!» — зычно крикнул он. «Перед вами легендарные древы. До нас им нет никакого дела!» Словно в подтверждение его слов, исполины медленно и величаво скрылись в лесу, даже не взглянув на толпящихся опушки воинов. «Древы!» — выдохнул Теоден. «В детстве я слышал об этих сказочных великанах! Неужто они существуют?» «Их ты сейчас и видел», — спокойно сказал Гэндальф. «Это древо из Фангорна. Поспешим вперед, и, может, тебе посчастливится познакомиться с ними поближе». Далеко по долине растянулось войско Теодена. Дорога постепенно поднималась в берег. По трогам туманных гор, за неровной линией холмов угадывалось извилистое русло реки Изен, пробивший себе путь в скалистых предгорьях. Над еще невидимой рекой поднимались клубы сероватого пара. В сгущавшихся сумерках небо казалось светлее, и серебристые клочья пара таяли и расползались в прозрачной небесной вышине. Когда войско достигли реки, оказалось, что ее каменистое русло и впрямь совершенно сухое, будто река испарилась. — Не иначе, как Саруман вскипятил реку, — предположил Эомер. — Завтра узнаем. А пока перед трудным переходом неплохо бы отдохнуть. Привал устроили прямо на берегу пересохшей реки. Коня не расседлывали. А лишь немного ослабили подпругу. Спали, подложив под головы круглые щиты. Ночь для усталых воинов пролетела почти мгновенно, а под утро всех пробудил гул, наполнивший округу. испалинские тени заслоняли небо, скользили по холмам, изламываясь и взбираясь на скалы. От громовой поступи дрожала земля. Гиммель схватился за топорик — Гендель жестом остановил его. Молчи и смотри, приказал Мак. Темная громада медленно пересекала долину, оставляя за собой месиво взрытой земли, примятую траву, вывороченные камни. Слышался скрип, протяжные вздохи, неумолкающий шелест, растягивающееся утро. озарила голую холмистую степь без единого кустика или дерева. Диковинный лес покинул окружавшую хорнбург равнину. Деревья вернулись в дебри Фангорна. Куда делись гинувшие в гуще орки, так и осталось неизвестным. И вдруг... Иссохшее каменистое русло реки, словно дожидавшееся исхода леса, начало наполняться водой. Всадники едва переправились на другой берег, когда мелкие бурливые ручейки слились воедино и превратились в мутный клокочище поток. Из-за хребта, как бы нехотя, поднялось солнце. тщетно пытавшиеся проглянуть сквозь серую туманную дымку. Воздух напитался гнилой сыростью. Тут и там торчали трухлявые пни, напоминавшие о шумявших некогда здесь зеленых рощицах, перелесках, цветущих фруктовых садах. Жухлая трава прорастала жалкими клочками, цепляясь за голые потрескавшиеся скалы. Широкая мощеная дорога террасами взбиралась вверх. На одной из площадок высился каменный столб, На котором простерлась, выкрашенная в белый цвет, Мощная длань с указующим на север перстом. Этот высеченный из камня перст показывал туда, Где в колдовской долине Ворастала в окружении скал, словно черный зловещий цветок, древняя крепость Изенгард. Тысячелетиями многие поколения строителей и каменотесов вгрызались в неподатливые скалы, пронизывали их ходами и тоннелями. Бурили в глубину, расширяли подземные пещеры, возводили каменные стены и сооружали дозорные башни, превращая изенгард в неприступную твердыню. Вонзившиеся в небо скалы торчали наподобие зубов гигантского чудовища. В центре этой каменной челюсти упиралась в небо высокая гора с плоской вершиной. Издавна звалась она Орхтанг, что значило «змеиный зуб». На ней возник изенгард, окруженный кольцом каменных стен с единственными воротами. Карки чугунных ворот вел длинный подземный тоннель. Сразу за воротами начинался город, утопленный в просторной каменной чаше. Когда-то здесь цвели сады. Зеленели аллеи, весело лопотали стекавшие с гор ручьи, наполняя прозрачной водой озера и пруды. Но за время правления Сарумана сады постепенно вырубили, аллеи замостили черными плитами, а вместо деревьев теперь рядами стояли каменные столбы, соединенные массивными цепями. И брел... подавленный грозным безмолвием путник по этому коридору под конвоем молчаливых каменных столбов. А в конце пути ждала его мрачная башня Сарумана. Она устремлялась к небу глянцево-черными, сросшимися воедино столбами. Узкая винтовая лестница внутри башни вела к вознесшейся над крепостью и огороженные черными зубцами площадки с черным отполированным полом. На этой зеркальной поверхности были высечены непонятные колдовские письмена. Вот куда привел своих спутников Гэндальф. Но к их удивлению ворота оказались сорванными с петель, арка полуразрушена, А на ее каменных развалинах сидели, свесив ноги, два невеликих стражника. Один из них, привалившись к обломку камня и мирно посапывая, сладко спал. Другой подчищал корочкой хлеба соус с большого блюда, поставленного на колени. — Добро пожаловать в Узенгард, добрый господа! — пробубнил он с набитым ртом. «Вы уж извините, хозяина крепости Саумана, что не может выйти поприветствовать вас!» Товарищ веселого привратника пробудился и хихикая поддакнул. «Он, видите ли, заперся в своей башне с неким гнусом и нос не кажет наружу!» Теоден и Амер недоуменно переглянулись, а Гендель вдруг громко расхохотался. хо хо Мэри, Пипин, неужто вы поступили на службу к Саруману?» Хоббиты лукаво переглянулись «Приставил нас к воротам старина Трибор», — ответил Мэри «Он и его друзья-древы чуть потоптали крепость, но для дорогих гостей местечко все же найдется «Ага, заждались мы вас!» Гимли, который в первый момент просто онемел от неожиданности, вдруг взорвался «Заждались? Ох, вы негодяи! Сидите тут, набиваете животы, а мы все ноги подбивали, гоняясь за вами Ты-то чего молчишь, леголаз? Скажи этим шерстопятам все, что думаешь о них!» Эльф улыбнулся «Да что говорить! Пусть уж они сами расскажут, как от орков спаслись!» Где так долго бродили и как здесь оказались?» Пипин отхлебнул из плоской фляжки, крякнул и затараторил. «Оков мы вокруг пальца обвели». Он покрутил пальцем перед носом. «Куда им, тупогылым с хоббитами тягаться? А пока некоторые попусту носились по степи, мы да наши помощники-древы делом занимались. Изенгард слегка перетихнули, сарумана потрепали». «Он теперь засел в башне и ни шагу оттуда». «Эй, хоббит!» — перебил его гном. «Ври, да не завирайся. Погоди, доберусь до тебя. Стащу со стены и поколачил, чтоб впредь не хвастал». М -м -м, «Вот и старайся для них». М -м -м. Притворно вздохнул Мэри. «Да, гном, когда вместо головы пустой котел, м -м, то сколько ни маши руками, ума не прибавится». «М-м-м!» — зарычал Гимли. Коля от радости я не лопнул, так уж от ярости наверняка разорвусь!» Теоден и Амеры, окружавшие их воины, хохотали от души, слушая незлобивую перебранку друзей. Но Гэндальф стукнул посохом о землю. «Хватит!» — прикрикнул он. «Дай хоббитам волю, они до утра будут языком молоть. Отвечайте, где трибор?» Где-то там Неопределенно махнул рукой Мэри в сторону дымящегося города Вместе с остальными древами доламывают да то, что еще осталось И верно, от затянутых дымной завесы развалин Доносились грохот, скрип, протяжное торжествующее Хрум! Хрум! Леголас приподнялся на цыпочки и вгляделся в серое марево. Где медленно двигались какие-то громадные тени «Ты посмотри, цела ли башня Сарумана?» Попросил гендель «Цела, цела!» Вмешался Пипин «И Саруман там заперт, его бог сторожит, от древа не убежишь» «Верно, вижу высокого древа, стоит неподвижно, будто воротный столб» «Мы дело знаем!» Напыжился Пипин. Гэндольф строго поглядел на него. Лучше бы говорили дело. Отвечай, велел ли Трибор мне что-нибудь передать? А как же? Но вы нам ни рта не даете раскрыть. Он свысока глянул на Гимли или Голоса, приподнялся, отряхнулся и торжественно произнес. Велено? «Достойно встретить повелителя коники и мага Гэндальфа и со всеми почестями припроводить к главному древу, где их ожидает сытная трапеза и отличный отдых». М -м -м, «С сомнением произнес тадан оглядывая развалины». «Не уверен, что здесь отыщется уютное и тихое местечко. Древы постарались да потоптались на славу». «А мы на что?» успели сгисти все припасы, которые Саруман заготавливал не на один день. Так что не сомневайтесь и двигайте прямо к Трибору. А уж мы с Гимли или Галасом здесь потолкуем. И он хитро подмигнул гному. Теоден благосклонно улыбнулся, тронул поводья коня и поехал следом за Гэндальфом. За ними потянулись и остальные всадники. Оглянувшись, повелитель коники весело сказал: Рад был познакомиться с вами, хоббиты. Когда-нибудь с удовольствием послушаю рассказы о вашей удивительной сказочной стране. И не пожалеешь. У нас хватит историй на годик другой. Откликнулся Мэри. Садники скрылись среди городских развалин, а хоббиты, эльфы и гном уселись средком на траву. Арагорн, оставшийся со своими друзьями, Распряг коня и присоединился к ним. «Теперь мы одни», — сказал он. «Выкладывайте на чистоту. Что с вами случилось и как поладили с древами Фангорна?» «Э, нет, так не пойдет», — запротестовал Гимли. «У меня живот от голода подвело. Если эти обжоры не все слопали, пусть сначала нас накормят». «Пошли», — коротко бросил Пипин и двинулся под арку, узкой лестнице, ведущей в подвал. «Тут у стражников была кладовка и столовая», — пояснил он. «Видите, и очаг есть». Через несколько минут они уже сидели вокруг, врытого в землю стола, около весело пылавшего очага. На стол были вывалены все найденные в кладовке припасы, вкусно пахнущий копченый окорок, горка овощей, сушеная рыба и большой каравай белого хлеба. На полу в пузатом бочонке... пенелось темное с медовым отливом пиво. Насытившись, друзья вышли наружу. Арагорн запахнул плащ и опустился на камень, вытянув усталые ноги. Гном пристроился рядом. Хоббиты присели на траву перед Арагорном. Олеголаз откинулся на спину и смотрел в подернутое легкими облачками небо широко открытыми глазами. «Ладно, подкрепились». Теперь можно и послушать. — Сколько мы не виделись, — принялся считать на пальцах Пиппин. — А всего-то девять дней, а наворочено за это время столько, что и за месяц не расскажешь. — Ну, кое-что мы и сами знаем, — заметил Рагорн. — А торков сбежать и даже оставляли нам по пути кое-какие знаки. Он протянул хоббитам кинжалы и тускло поблескивающую... «Лориэнскую серебряную пряжку». «Здорово!» — воскликнул Мэри. «Вот уж не чаял получить свой кинжал обратно!» А Пипин схватил пряжку и радостно засмеялся. «Ха-ха! Этой штуки цены нет! Значит, сослужил свою службу, да, Галадриэли!» «Но следы ваши затерялись в глуши Фангорна», — продолжал Арагорн. «Дальше нам ничего не известно». «Никогда не думал, что хоббиты такие храбрецы!» Как колдуном. Надо же, колдовского леса не испугались. Еще как боялись. Честно сознался Мэри. Но нам здорово повезло. Мы встретили Трибора. И Хоббиты, перебивая один другого, принялись в рассказывать о всех своих злоключениях. оживал в их рассказах загадочный дремучий великий лес гудели голоса древов дрожала земля от их тяжкой поступи. а когда мэри дошел до воинственной песни обитателей фангорна пиппин вскочил на ноги и завопил во всю глот труба за бой тебе труба зови на бой. Зажал уши и затряс головой «Заткните трубы, крикуны!» Гаркнул он «Успокойтесь, ребята!» Снисходительно улыбнулся Рагорн «И рассказывайте все по порядку, и не хором Как же вы очутились в Изенгарде?» Хоббиты снова уселись на траву И Пипин, отдышавшись, продолжал «Лес тек, словно шегокая полноводная река» Только не волны плескались и булькали, а скрипели деревянные ноги, шелестели от шумного дыхания, будто от ветха развивавшиеся бороды. И разносилась повсюду грозная хум-хум. Мы с Мерой сидели на могучих плечах трибора. Рядом вышагивал молодой есень-бор. Золотистые глаза его поблескивали из-под нависших бровей, как желуди в густой кроне дуба. Казалось, древы никуда не спешат, С гасветом они замигали на холмах посреди равнины, вдоль речной поймы, и так стояли неподвижно до ночи. Зато в тьме Фангорн начинал двигаться с такой скоростью, что у нас с Мэри в ушах свистело. У меня вдобавок свербило в носу и слезу из глаз вышибала от встречного ветра. Вклинился Мэри. Ну, добрались вы до Изингарда, а дальше что? Что? Не заерзал Гимли. Пепин недовольно покосился на нетерпеливого гнома. Ну и торопыга ты, Гимли. Беги, пример с древов. Как только подошли они к воротам крепости, так и замерли. Стоят, не шелохнуться. А в крепости тем временем шум гам поднялся. Вдруг распахнулись ворота, и оттуда повалило Саруманово войско. Несметные толпы, пешие орки и верховые на громадных волках. Косоглазые, горбатые гоблины Бррр! Безобразные и желто-серой абразины Все в черных доспехах, с факелами, вооруженные до зубов А зубы кривые, острые, как волчьи клыки Не преминул заметить Мэри Не перебивай Отмахнулся от приятеля Пипин Валят они и валят, счету им нет Шли часа два И три бог за все это время не издал ни звука И весь лес за ним замер черной громадой. Мы сразу догадались, что Саруман решил навалиться всей мощью на конику. Чуть ли не все свое воинство собрал. Остались на стенах лишь стражи-лучники. Тут и началось. Главный древ так шарахнул кулачищем по воротам, что они слетели с петель. Да вы сами видите, что с ними сталось. А древы принялись крушить стены. Стрелы в них летели тучами, да только древу они как комарины укусы. Наконец рухнула южная стена. К тому времени тучи развеялись, посветлело. Последние защитники Изенгарда попрятались, разбежались кто куда. Тут и раздался громовой голос Ясеньбора. Вот он, убийца деревьев! Мы увидели серую фигурку Сарумана. Он увернулся от длинной руки Ясеньбора и зигзагами понесся к башне. свирепели древы, трубные их голоса сотрясали крепостные стены, которые от одного этого покрывались трещинами и гушились сами собой. Обломки скал и вывораченные из земли каменные столбы летели в неколебимо стоящую башню, но ничего ей не делалось. И тогда, укрытый от гнева древов, Саруман решил расправиться с ними своим колдовством. Вдруг Из всех подземелья Езенгарда, из щелей и отверстий взвелись языки пламени. Едким дымом заволокло все вокруг, вскипело и испарилось газом вода в полноводные зем. Ага, вот почему мы видели клубы пара, поднявшиеся над руслом реки, догадался ли Галас? Хоббит поморщился и отмахнулся от эльфа, сам увлеченный своим рассказом. А, «Мы с Мири закутались плащами, забрались на полуразрушенную стену и затиснулись в гащелину», — продолжал он. Огонь уже бушевал вовсю. Несколько древов вспыхнули факелами и мгновенно обуглились. Сурман приплясывал на верхней площадке башни и торжествовал. «Но древы не поддались панике». Неожиданно они остановились, сгудились вокруг трибора и принялись ухать, скрипеть, тихо гудеть. Только и слышалось «хум-хум», «хум-хум», а потом проворно кинулись запруживать горные потоки, ручьи и речушки. Вода прибивала, вспучивалась, накапливалась в каменных впадинах и вдруг хлынула на Эзенгард, сметая все на своем пути». Мутные волны захлёстывали по змеиному щипящее пламя С мрадными косицами опутывал дым башню сагумана. Он уже задыхался в этом зловонии И вот, залиты, задушены были последние очаги огня Ещё бившегося в подземных шахтах и скважинах «Мы выползли из своей расщелины» Снова вмешался слишком долго молчавший Мэрий «И увидели...» «Постой!» — ревнево остановил его Пипин «Я всё по порядку» Вылезли мы с Мэри из расчельной И отправились на поиски три бога Он стоял вон там, на пригорке А рядом блистал, как серебро Не выдержал Мэри Серебряный конь, а на нем белоснежный всадник Это был Гэндальф Выпалил Пипин Как увидел, сразу узнал Я первый догадался Не уступал Пипину Мэри Ты! Вспыхнул Пипин Хоббиты вскочили и топтались друг перед другом, как два задиристых петуха. Арагорн расхохотался. Угомонитесь, друзья! Оба вы молодцы!» — развел он хоббитов. Успокоившись, Пипин подробно поведал, как по просьбе Гэндальфа собрал трибор древов, и лесная громада хлынула вслед за белым всадником на север колдовской долины и, к змеиной впадине, где бились насмерть вольные табунщики Теодена. — А мы, — закончил Мэри, — пробрались сюда, под разрушенную арку, и подкреплялись понемногу, пока вы не явились. — Погоди, — вмешался Гимли, — а откуда взялся Гнус? Пепин, помнится, говорил, что этот негодяй, заперся в башне вместе с Руманом, «Ой, совсем забыл!» — спохватился Пипин «Это уже после Гэндальфа было Какой-то хилый коняшка с потрепанным всадником Рвался в Азенгард и налетел прямо на трибора Главный древ стал его громадный своей ручищей И поднял над землей Уж что крутился и извивался, что червяк «Точно, он и есть!» — воскликнул дном «Гнус, никто иной!» трибор о нем уже знал от Гэндальфа, потому как не врал, не хныкал Гнус, главный древ только хмыкал и приговаривал. Хм-хм! Гэндальф велел посадить тебя в башню к Саруману! Хм-хм! Не знаю, что он задумал, а только толковал, шамал, обеим крысам место в одной клетке». Леголас привстал и вперился взглядом в затянутую смрадным дымом башню. «Кажется, Саруман и Гнус...» Торчат на зубчатой площадке, сказал эльф. Как бы не улетели птички на облаке? «Э, нет, покачал головой гном. Не та уже колдовская сила у Сарумана. Где ему перебороть Гэндальфа? Да, протянул Рогорон. Хотелось бы мне поглядеть, как Гэндальф станет управляться со злодеем. Он встал и принялся спускаться в чашу разоренного города. По разрушенным ступеням широкой лестницы все остальные потянулись за ним. Последними в прискочку бежали оба хоббита».